Огромные толпы теснились на улицах, ограничиваемые дюжими говорящими рыбами в зелёной форме от рейдисов со скрещенными дубинками. Как только приблизилась императорская процессия, над толпой взорвался неистовый крик. В этот момент говорящие рыбы принялись напевать речитатив. «Си-а-инок! си а Си-а-инок!» си си крики отдавались оглушительным эхом от стен высоких домов.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 Айда Айдаха, шедший со своими говорящими рыбами позади тележки, впервые слышал пение, от которого у него волосы становились дыбом. Манео шёл рядом с тележкой, не глядя по сторонам. Однажды он спросил о Лето о значении загадочного слова. «Я дал говорящим рыбам только один ритуал», — сказал тогда Лето. Разговор происходил в зале аудиенции на центральной площади Онна, когда Манео был весьма утомлён распоряжениями, касавшимися поздравителей, собравшихся со всех концов Империи на праздник десятилетия. «Какое отношение к ритуалу имеет это слово? Слово, которое не поют, мой господин?» «Так называется ритуал, сей ног, праздник в честь лета».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 «Никогда никому, даже говорящим рыбам, не рассказывай о том, что я сейчас поведаю тебе. Клянусь вам в этом, мой господин». «Очень хорошо. Вся инок означает воздаяние чести тому, кто говорит искренне. Оно обозначает воспоминания о вещах, о которых говорили искренне. Но господин не означает ли искренность убеждения, веру самого говорящего в то, что он говорит?»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 А это одно и то же, это закваска, которая не даёт вселенной застаиваться. И всё это вмещается в одном слове, господин? Это ещё не всё. Сяйнок обозначает также снисхождение к молитве и имя пишущего ангела, Шихайя, который с пристрастием допрашивает вновь умерших. Это слишком большая нагрузка для одного слова, господин,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 Слово болезненно отдавалось в ушах Манео. Процессия уже втянулась в город, почти достигнув центральной площади. После полуденное солнце посылало свои лучи на королевскую дорогу, освещая путь к Ортежу, подчёркивая пестроту и нарядность одежды горожан, и отбрасывало резкие тени на лица говорящих рыб. Пение продолжалось, и тревога Айдаха постепенно улеглась. Он спросил у ближайшей говорящей рыбы, что означает это странное слово. «Оно не предназначено для мужчин», — ответила женщина. «Но иногда Господь Лето рассказывает об этом своим Дунканом». «Своим Дунканом». До этого он задал Лето этот вопрос, и ему не понравился уклончивый ответ. «Ты узнаешь об этом достаточно скоро». Подавив своё нетерпение, Айдаха постарался забыть о своём вопросе и шёл дальше, оглядывая город с любопытством туриста. Готовясь исполнять свои обязанности начальника гвардии, Айдаха читал историю города Он и разделил удивление лето по поводу того, что река, на которой находился город, называлась Айдаха. Это было в одном из больших открытых помещений цитадели,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 Там находятся посольства, здания торговых компаний, школы говорящих рыб, служащие техники, музеи и библиотеки. Какое пространство всё это занимает?» Айдаха щиркнул по карте костяшками пальцев. «Одну десятую площади? Даже меньше!» айдахов в задумчивости склонился над картой. «Есть ли ещё какая-нибудь цель у этого города, господин?» Все они подчинены лицезрению моей персоны. Но в городе должны быть чиновники, служащие, рабочие коммунальных служб. Где они живут? Большую частью в пригородах. Айдаха указал рукой на карту. Вот в этих рядах апартаментов? Обрати внимание на балконы, Дункан. Они окружают по периметру всю площадь. Он поближе склонился к карте.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 Какое отношение имеет этот миф Конну и вам? Ну так вот, если правитель был хорошим, то у него был шанс пережить эту прогулку. Вы не ищете в городе оружие? Открыто нет. Вы думаете, что люди видят вас в этом мифе? Это был не вопрос, а утверждение. Да, многие видят. Айдаха посмотрел на лицо лета, спрятанное глубоко в складках серого капюшона. Голубые глаза императора смотрели без всякого выражения. «Меланжевые глаза!» – подумал Айдаха. Но Лето в настоящее время не употреблял пряность. Теперь его тело само вырабатывало потребное количество пряности. «Тебе не нравится моя священная непристойность, мое преувеличенное спокойствие?» – спросил Лето. «Мне не нравится то, что вы разыгрываете из себя Бога!» Однако Бог может управлять своими подданными, как дирижёр управляет симфоническим оркестром с помощью мановений своей палочки. Моё божество ограничено моей физической привязанностью к Аракесу. Мне приходится играть свою симфонию отсюда. Айдахо в ответ только покачал головой и снова принялся рассматривать план города. «Что это за квартиры позади балконов?»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 «Им позволяют радоваться!» «Вы от Рейдиса всегда считали себя частью истории!» «Ты очень проницателен!» «Сразу разгадал природу подобной радости!» Айдах снова обратился к плану города. «А здесь расположена школа говорящих рыб!» «Да, как раз под твоей левой рукой. Там находится академия, в которой училась Сиона!»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 Молочание людей на балконах наполнило его мрачными предчувствиями. Он вошёл в туннель, и занавес закрыл от него площадь. По мере того, как они спускались в глубину, пение говорящих рыб полностью стихло. Своды туннеля усиливали топот марширующих ног. Мрачное предчувствие уступило место живому любопытству. Айдаха с интересом огляделся. Пол был плоским, ярко освещенный проход очень широким.